Глава 14. На следующее утро производители раскопок столпились у лазов подземелья. Вчерашние находки воодушевили искателей, раздули начавшийся было угасать энтузиазм. Теперь уже никто не сомневался. Затеяно все не зря. Пистолет, сабля, шпоры и прочие причиндалы, вынесенные снизу, были осмотрены, оценены и только что не облизаны. Толик кликовал. Сэм вел себя сдержаннее, но тоже не скрывал душевного подъема. То обстоятельство, что оловянные фляги оказались пустыми, ничуть его не беспокоило. «Не нашли в одном месте, найдем в другом», утверждал он, не обращая внимания на околачивающегося тут же жбана. А тот лишь недоверчиво качал стриженный под ноль башкой и презрительно кривил губы. Он был уверен, дурит. «Еще как дурит». Поэтому сегодня он не отходил от ямы, и когда пытливые исследователи стали готовиться к спуску вниз, заявил, что полезет с ними. Сэм не возражал. Как и в первый раз, вниз отправились Сэм и Толик. Взяли они с собой все тот же набор. Мощные фонари, лом, кирку, металлоискатель. Последним на кирпичный пол подземного хода опустился жбан. При себе он имел пластиковый пакет, в котором, судя по виду, лежало что-то небольшое, но тяжелое. Что там у тебя? — поинтересовался Сэм. Жбан что-то невнятно промычал. Вначале искатели направились в склеп. Мощные фонари высветили тот разгром, который был произведен вчера. Мраморная облевцовка в двух местах была сбита. На полу валялись куски камня и крошка. — Вот видишь, — произнес Сэм, обращаясь к Жбану, — тут и находились оба сосуда. Он указал на нишу в стене. Но они изначально были пустые. Жбан недоверчиво оглядел нишу, провел корявым пальцем по ее дну, потом взял фонарь и стал внимательно изучать ее. — Чего ты там светишь? — насмешливо спросил Сэм. — Ищешь крупинки золота? — Разберемся в натуре, — буркнул бандит. — Не пальцем деланы. Вот, например, следы. — Какие следы? — Ну, где банки стояли. — И что? «А то нету их!» «Как нету? Ты, братан, уж, не слепой ли? А это что?» Жбан некоторое время таращился на два круглых пятна, потом шмыгнул носом. «Вроде есть. Вот видишь? Что видишь? Все равно рыжье в банках имелось. Не верю я, что банки пустые были. Спрятали где-то». «Да где тут спрячешь?» «Да мало ли! Вон хоть в гроб заховали». «Ну иди, проверь». «И проверю». Жбан подошел к ближнему гробу, попытался сдвинуть крышку, но та не поддавалась. Тогда он взял кирку и что из силы долбанул ею по доске. Стальное сжало вошло в трухлявую крышку, как в масло. Еще пару ударов, и то, что недавно было крышкой гроба, валялось на полу грудой гнилых щепок. В гробу лежал скелет, укутанный в останки савана. Жбан подцепил киркой череп, оглядел его со всех сторон. Череп равнодушно таращился на него пустыми глазницами. Жбан сплюнул и зашвырнул череп куда-то в конец склепа. — К мертвым нужно относиться уважительно, — назидательно произнес Сэм. — А пошли они! — Жбан рыгнул. — Моя, что ли, родня? — Как знать, — отозвался Сэм. Он нагнулся над гробом, светя в него фонарем. Под лучом блеснула золотом какая-то цацка. Сэм, с минуты покопавшись в костях, извлек золотой крестик на такой же цепочке. «Чего это?» — спросил Жбан. «Не видишь, что ли?» Сэм покачал цепочкой перед носом бандита. «Давай сюда!» «С какой стати?» — усмехнулся Сэм, опуская крестик в карман. «Это что в натуре за базар? Ты чё, сука, уговор забыл? Половина наша!» «Мы что же, прямо тут делить будем?» — насмешливо спросил Сэм. «Как ты себе это представляешь?» Крестик нам, цепочку тебе?» «А хоть бы и так!» «Успеешь. Все в свое время. Куда ты торопишься?» Успокаивающе произнес Сэм. «Ладно, хрен с вами. Ройтесь дальше, а я посмотрю». «Слава богу, разрешил!» — хмыкнул Толя. Сэм тем временем сноровисто обшарил гроб, снял с пальца скелета обручальное кольцо и тоже сунул в карман. «Чего надыбал?» — подскочил Жбан. «Колечко». Из одного гробика крестик до колечка из другого. Глядишь, полный кармашек набьется. — Давай, потроши дальше. — Тебе надо, ты и потроши, — озлобленно воскликнул Толик. — Ой, сявка завякала. Ну давай, давай, может, еще чего выдашь. — Ты тут не указывай. А то что будет? Может, замочишь? — И замочу. — Но ты борзой, — жбан презрительно скривился. — я такими, как ты, на зоне печку топил. «Тут не зона. Вреже вон киркой!» «Шустрила!» «Кончайте!» — прикрикнул на разошедшихся соратников Сэм. Оба неожиданно замолчали, и в склепе наступила могильная тишина. Почему-то вдруг вся троица не то чтобы приуныла, но даже как будто стушевалась. Обычная наглость куда-то улетучилась. Даже Сэм ощутил некую неясную робость. Еще минуту назад он без зазрения совести ковырялся в костях, а теперь, сам того не замечая, пятился к выходу. «Ох!» — внезапно выдохнул Толик. «Чего, ох?» — спросил Жбан. «Слышите?» Все замерли. «Вроде чего-то где-то бурчит», — неуверенно произнес Жбан. «В брюхе у тебя бурчит», — отозвался Толик. «Погодите, не орите», — прервал их Сэм. «Как будто ребенок плачет». «Кончай пугать», — промолвил Толик. «И я слышу», — подтвердил Жбан. «Думаю, это сквозняки», — авторитетно объяснил странное явление Сэм. «Канаем отсюда! Не нравится мне здесь», — заметил Жбан. «А кто гробы обыскивать советовал?» — ехидно произнес Толик. «А теперь не нравится. И вообще, ты, оказывается, того. Трусоват. А еще крутого из себя изображаешь. Заткнись, придурок!» «Так что делать будем?» Остановившись у входа, спросил Сэм. «Показывай, чего тут еще есть!» — потребовал Жбан. «Хорошо, пошли». И они двинули в обратную сторону. Все те же узкие пустынные коридоры, все те же почерневшие кирпичи пола, потолка и сводов. Вот и кости на полу. Троица остановилась. Жбан направил на скелет луч своего фонаря. «Это кто?» «Шут его знает». — отсоветовал Сэм. — Солдат какой-то. — Солдат? Чего здесь солдату делать? — Да кто ж теперь ответит? Это старый солдат, древний. — Ага. Так это и его саблю вы приволокли? — И саблю, и шпоры, и пистоль. — Интересно, какого хрена ему тут было нужно? — пробормотал себе под нос жбан. — И кто его замочил? — Наверное, такие же придурки, как ты. — — подумал про себя Толик, однако мысль свою во избежание неприятностей не озвучил. — Ну, насмотрелся? — насмешливо спросил ужбана Сэм, кивая на скелет. — Ага, — невозмутимо произнес тот и неожиданно добавил. — Все там будем. — Точно, — хмыкнул Сэм. — Только одни раньше, а другие позже. — Это ты к чему? — Просто на ум пришло. — А я думал, намекаешь. — Какие уж тут намеки. — Все и так предельно ясно. — Не въезжаю я. О чем ты базаришь? — с угрозой в голосе произнес Жбан. — Может, мочкануть хочешь? И в подвалах этих заховать, как того солдатика? Не выйдет, братан! Жбан задрал спортивную куртку и посветил фонарем. На поясе в самодельной кабуре висел большой черный пистолет. — Видал, сучара? Я сам кого хочешь мочкану, причем без всяких разборок. Жбан вытащил пистолет и передернул затвор. «Ну что, уроды! Кого первого?» Он направил ствол в сторону Толика. «Тебя, что ли, прыщ?» Толик в испуге попятился, но Сэм не особенно испугался. Он понимал. Жбан просто берет их на испуг. Убивать их сейчас ему не было никакой выгоды. «Кончай!» — прикрикнул он на бандита. «Чего пушка размахался? Тебя сюда зачем взяли?» «Не понял!» «Зачем, говорю, с нами пошел?» «Для контроля. Своими глазами хочу убедиться, чего вы тут нарыли». «Ну так смотри, а жути нагонять нечего». Жбан насупился, отчего лицо его вовсе стало похоже на круглый булыжник. Спрятал пистолет и буркнул. «Ладно, канаем дальше. Только в другой раз предъявы не кидайте, фильтруйте базар». Вскоре в свете фонарей возникла железная дверца. Это чего? Поинтересовался бандит. Что за ней мы не знаем, отозвался Сэм. Может, золото? Очень возможно, но открыть ее без автогена весьма проблематично. Жбан подошел к дверце вплотную и, светя фонарем, стал внимательно ее изучать. Потом постучал по стальной поверхности костяшками пальцев. Капитальная работа, признался он. На века, и что характерно ни единой дырки? Какой дырки? — не понял Толик. — Для ключа. Но нет таких дверей, которые я бы не открыл. С автогеном мудохаться только. Я знаю один проверенный способ. Ни один запор не устоит. Он достал из пакета продолговатый брусок округлой формы. Толовую шашку. Вставил в шашку кусок шнура и достал зажигалку. Шнур зашипел, заискрился. Жбан положил шашку возле двери и кинулся в обратном направлении. — Ты чего делаешь? — заорал Сэм. — Обвал хочешь устроить? Однако пустился следом за жбаном. Троица забежала за поворот и бросилась на земь. Ожидание взрыва показалось Толику бесконечным. Он прикрыл голову руками, вжался лицом в пол и постарался думать о чем-нибудь приятном. В голове тут же возник образ бланки. Сэм также, сцепив ладони на макушке, кумекал о том, что скрывается за дверью. Ему грезились сундуки с золотом. О чем мыслил Жбан, да и мыслил ли вообще, так и осталось неизвестным. Рвануло так, что с потолка посыпались куски кирпича. Следом их обдало мощной волной пыли и гари. Исследователи полежали на полу еще с минуту, потом протерли глаза, откашлялись и пошли назад. Но тут же пораженные остановились. Навстречу им двигался плотный серый поток крысы. Маленькие серые зверьки с голыми хвостами, непрерывно пища, сновали у них под ногами, цеплялись за штанины, пытаясь подняться выше. Жбан опомнился первым. Громко мотюгнувшись, он ударом башмака раздавил одну из крыс. Та взвизгнула, как ушибленный ребенок, и беспомощно засучила лапками. Жбан в восторге заржал. «Идиот — Идиот! — обругал его Сэм. — Зачем ты это сделал?" А чего они? Ижбан стал неуклюже подпрыгивать на месте, стараясь прикончить еще одну серую тварь. Однако на этот раз зверьки оказались проворнее. Они ловко уворачивались от ступней жбана и бежали прочь. Откуда здесь крысы? спросил вслух Сэм, обращаясь скорее к самому себе, чем к спутникам. Вроде раньше не видно было. Поджидали удобного случая, чтобы выйти на сцену. Неуклюже сострил Толик. — На какую нахрен сцену? Чего ты несешь, придурок? — заорал Жбан. — Тут тебе театр, что ли? Толик хотел достойно возразить тупому парню, но, взглянув на его обритую голову, решил пока воздержаться. Они подошли к тому месту, которое раньше перекрывала дверца. Она была сорвана с петель, покорежена и валялась поодаль. Сам же проход несколько пострадал от взрыва. Он стал больше, хотя оказался частично завален кирпичом и щебнем. Поток крыс значительно уменьшился. Теперь лишь одиночные представители семейства грызунов вопросительно таращили на пришельцев черные бусинки глаз, не понимая, что им тут надо. Первым в лаз хотел сунуться жбан, но Сэм, довольно бесцеремонно отстранив бандита плечом, полез первым. Он уже понял, как нужно обращаться со жбаном. Тот признавал только грубую силу и хамство. Жбан недовольно что-то пробурчал, но подчинился. Сэм преодолел завал, пролез внутрь и осветил пространство. То, что он увидел, заставило его испуганно вскрикнуть и попятиться. Следом в дыру пролез Жбан. Луч его фонаря заметался по стенам. — Чего это? — выдохнул он. — Кто такие? — Жизнь Сэма складывалась таким образом, что вера в сверхъестественное в нем напрочь отсутствовала. Ни раз и ни два ему приходилось сталкиваться с человеческими останками, и никаких иных чувств, кроме равнодушия, они у него не вызывали. Разрозненные кости, черепа, целые скелеты, даже полуразложившиеся трупы не производили должного впечатления. Прах он и есть прах. Еще в детстве в пионерском лагере, слушая по ночам жуткие истории, которые травили в палатках многочисленные фантазеры, он лишь презрительно улыбался, а иной раз просто хохотал. Все эти рассказы про черную руку или красное пятно на стене, глупо-наивные и откровенно бессмысленные, рассчитанные на внезапный вопль, заставлявший взвизгивать особо нервных, не производили на него ни малейшего впечатления. В ранней молодости ему приходилось раскапывать могилы в поисках драгоценностей, золотых зубов, орденов и медалей. Однажды при его участии вскрыли совсем свежую могилу ради парадного генеральского мундира. Посиневший, раздувшийся труп не вызвал иных чувств, кроме тошноты. Однако сейчас мороз пробежал по коже. Луч фонаря вырвал из пыльного мрака ряд неподвижных черных фигур. «Мумии!» — пронеслось в голове. «Но откуда здесь мумии?» «Нет, не то, не то!» Тут Сэму показалось, что одна из фигур шевельнулась. Он напряг зрение, но тут же понял, ему вовсе не чудится, поскольку стоявший позади жбан вскрикнул и выругался. — Нашли? — послышался возглас Толика, который до сих пор торчал у входа. — Вот придурок! — подумал Сэм. — Это кто? — придушенно спросил жбан, тыча в сторону фигур фонарем. — Не знаю, — отозвался Сэм. — Как понять, не знаешь? Ты сюда привел, значит, должен знать. Сам у них спроси. Че орешь? Спрошу, если надо. Да что там у вас происходит? Надрывался Толик. Жбан достал пистолет и сделал несколько неуверенных шагов вперед. Вы кто такие? Громко спросил он. Луч фонаря высветил черные, как у негров лица, оскаленные зубы, стеклянные глаза. Перед ним явно стояли не люди. Нет показалось», — лихорадочно размышлял Сэм. «Не было никакого движения, просто мумифицированные останки. При одинаковой температуре, без доступа свежего воздуха, они не разложились, а лишь высохли. Но кто их поставил вертикально и для чего? Хотя и такое, возможно, это склеп. Такой же, как предыдущий, только намного больше. Или братская могила. Да, братская. И перед ними братья. Столь нелепые мысли можно было объяснить лишь внезапной отрапью. Жбан медленно приближался к стоящим. Пистолет он держал перед собой в вытянутой руке. Черные куклы не двигались. До них оставалось метров десять. сэмпа немного успокаивался. Он внимательно следил за происходящим, готовый в случае опасности броситься назад. Толик, хотя не зашел внутрь склепа, тоже почуял — дело неладно. Из подземелья явно тянуло какой-то скрытой угрозой. Он метался возле входа, не зная, что предпринять. Внутрь его было не затянуть никакими посулами. Обижать прочь он не решался. Время от времени он выкрикивал невнятные, неясные даже ему самому вопросы, но, не слыша ответа, продолжал бессмысленно топтаться возле входа. Заглядывал внутрь, но ничего не различал. Он лишь видел мечущиеся лучи фонарей, и это его немного успокаивало. Наконец, жбан подошел к черным почти вплотную. Те стояли все так же неподвижно, словно замороженные. «Неживые», — с облегчением подумал Сэм. В эту самую секунду тот, что был поближе, сделал резкое движение рукой, пытаясь ухватить жбана. Движение выглядело автоматическим, словно сработал некий механизм. Сэм, хотя и стоял довольно далеко, от ужаса отскочил в сторону споткнулся и сел на землю. Жбан тоже отпрянул, но одновременно выстрелил. Грохот был настолько силен, что Сэма показалось рушиться потолок. Пуля разнесла голову мумии в дребезги. Только труха полетела в разные стороны. Обезглавленное тело зашаталось, но не упало на землю. Растопырив руки и продолжая делать хватательные движения, оно медленно топталось на месте. Остальные мумии продолжали неподвижно стоять, словно в ожидании жертвы. Создавалось впечатление, что мумии оснащены сенсорными устройствами. Стоило объекту попасть в зону действия сенсора, и механизм срабатывал, но до той поры мумия пребывала в состоянии покоя. Некоторое время Жбан недоуменно разглядывал раскоряченную обезглавленную фигуру, потом вновь выстрелил. На этот раз пуля отсекла руку. Однако тело, подобно автомату, продолжало производить однообразное движение. «Как робот!» — обернувшись, сообщил Жбан Сэму свои соображения. Из его слов следовало. Бандит знаком с некоторой частью продукции западного видеорынка. «А ловко я ему колотушку отдербанил!» Сэм понемногу начал успокаиваться. Толпа неподвижных монстров уже не так пугала. Однако все равно было непонятно. Откуда взялись эти чучела и каким образом они вдруг оживают? Ничего подобного ему раньше видеть не приходилось. — Что это вообще за уроды? Чего они здесь делают? — вновь заговорил Жбан. — Не знаю. А ты как думаешь? — Тебе вроде виднее. Может, это какие-то местные жители? Пещерные люди. Я кино смотрел по Видику. Там под землей жили такие вот уроды, люди-крысы. — Что за бред? — Ничего не бред. Они, как сказать, в незапамятные времена там поселились, крысами питались и сами стали как крысы. По ночам только вылезали на поверхность, чтобы кого-нибудь утащить за собой и сожрать. А если девка молодая попадалась, то для траханья. Так эти вроде не живые, сам же говорил, как роботы. Ничего не значит. Они это, подземные жители. И Света, видишь ты, боятся. Иди сюда, не бойся, вот посмотри. Жбан вновь приблизился к неподвижной толпе. По дороге он пинком отшвырнул бессмысленно трепыхавшееся на дороге обкромсанное тело. Сэм вдруг вспомнил, кого ему напоминает этот обрубок. Точно так же безвольно сучат лапками бьющееся об оконное стекло крупные комары-долгоножки. Существа совершенно безобидные. Может, и эти? Жбан подошел почти вплотную к одной из мумий, светя той прямо в глаза. Сэм видел, как луч преломляется в них, словно в линзах, разбрасывая в разные стороны разноцветные пучки лучей. При этом жбан, словно дрессировщик в клетке, держал пистолет на готове, приставив его к самому черепу. «Видал?» Сэм, словно завороженный, неотрывно взирал на коричнево-черное лицо чудовища. На его сверкающие глаза, на огромные скаленные зубы, Мумия больше всего была похожа на труп высохшего чернокожего, как, собственно, и остальные. Правда, в их лицах не наблюдалось негроидных черт, да и какие-либо другие, определяющие принадлежность к той или иной расе, напрочь отсутствовали. Если бы не цвет, их вообще вряд ли можно было идентифицировать. Словно из пластилина вылеплены, пронеслось в голове у Сэма. В это самое мгновение один из пластилиновых Тот, что находился чуть поодаль от жбана, дернулся, словно картонный паяц, и вцепился Жбана в плечо. Тот проворно отпрыгнул в сторону и ударил обидчика рукояткой пистолета по голове. Сэм услышал хруст. Точно разломили сухой хлебец. Однако стряхнуть нечисть жбану не удалось. Даже наоборот. Тот мертвец, на которого бандит светил фонарем, тоже внезапно ожил и набросился на своего обидчика. Сэма словно парализовала. Он, как загипнотизированный, наблюдал, как жбан сражается с пластилиновой нечистью. Фонарь выпал из рук бандита и теперь валялся под ногами дерущихся. Он высвечивал тонкие, как палки, иссохшие черные конечности и ножищи жбана, обутые в грубые военные ботинки. Бандит орудовал ими, как кувалдами. Однако пользы от этого было мало. Цепкостью пластилиновые обладали необычайной. Высохшие, хрупкие, вцеплялись они намертво. На жбане уже висело не меньше пяти гигантских клещей. Тот несколько раз выстрелил, но никакого эффекта этим не достиг. Прах летел во все стороны, однако толку от этого было мало. «Помоги!» — прохрипел он. «Помоги, братан, отцепи их от меня!» «Сейчас!» — отозвался Сэм. Он приблизился к свалке на безопасное расстояние. Прикидывая, стоит ли вмешиваться. Ситуация, похоже, была проигрышной для представителей рода человеческого. Нечисть явно одерживала верх. Да помоги же! А -а Сэм прекрасно видел, как тонкие со строконечными ногтями пальцы пластилиновых раздирают ткань джинсовой куртки и рубашки жбана, впиваются в тело, стараясь оторвать хоть кусочек, хоть крошку. Его замутило от ужаса. Не помня себя, Сэм повернулся и бросился прочь, а позади раздавались вопли и стоны бандита. Сэм немного пришел в себя, только когда преодолел завал и вновь очутился у входа в пещеру. Тут же находился и Толик, подпрыгивавший от возбуждения. — Что там? — тут же спросил он. — Иди да посмотри, — отозвался Сэм. — А этот где? — Я же сказал, полезай туда, если такой любопытный. — Да скажи ты по-человечески, что там происходит? Сэм, не обращая внимания на вопросы и словно не в себе, стал осматриваться по сторонам, водя по углам лучом фонарика. Толик смотрел на него, вытаращив глаза. — Да что в конце концов происходит? — У нас взрывчатки не осталось. — Какой к черту взрывчатки? — Да шашки, Толовой. Это бандит принес с собой взрывчатку. — Ах да. Ладно, пошли отсюда. — Да как же? А этот? С ним как? — Никак. Пропал жбан. — Вовсе пропал. — Объясни толком. — Напали на него, — односложно сообщил Сэм. — Как напали? — Что ты, падла, заладил, как да как, очень просто. Ожившие мертвецы. Не веришь, сходи, посмотри. Тебя там тоже ждут. — Кто ждет? Чего ты мелешь? — Да те же, кто на нашего бандитского дружка наехал. Им, как мне кажется, все равно. Бандит ты или интеллигент. Главное — вцепиться и рвать, рвать. Сэм приблизился к Лазу и прислушался. Толик последовал его примеру. Оттуда, еле слышно, раздавалось непрерывное мерное чавканье. — Пипец, — произнес Сэм. — В каком смысле? — Сожрали они его. — Да кто они? — Я же сказал, ожившие мертвецы, их там полно. Не веришь? Отправляйся туда сам и взгляни. А я на выход. И вообще, нужно взорвать этот трущобу и двигать домой. «А как же сокровище? Оставайся и ищи, если хочешь. Мне тут делать больше нечего». Когда кладоискатели выбрались из подземелья, было около часа дня. Их соратники, оставшиеся на поверхности, с удивлением и даже некоторой отропью взирали на покрытые пылью физиономии, на изодранную одежду, особенно у Сэма. Они поняли, что-то случилось. Об этом говорили их потрясенные лица, на которых до сих пор был написан ужас и отвращение. Но главным фактором, создавшим подобное ощущение, явилось отсутствие третьего участника похода в подземелье — Жбана. — А где этот? — спросил тот парень, что производил предварительное изыскание. — Внизу остался, — нехотя отозвался Сэм. — Как это? — Мертвецы прикончили его! — дребезжащим голосом сообщил Толик. Какие еще мертвецы. Если уж так интересно, можешь спуститься и посмотреть на них, со злостью сказал Сэм. А мы сматываемся, и как можно быстрее. Оклад, разговоры эти про золото. Как это, ни с того, ни с сего прекращать работу? Ты сдурел? Мы же сюда не на экскурсию прибыли. Какие ко мне могут быть претензии, заорал Сэм. Я вам что, мешаю искать? Да ради бога, оставайтесь, оставайтесь и ройтесь! «Вам же больше достанется, а я все. Снимаюсь. Могу только пожелать удачи. Правда, за ваши жизни я теперь и ломаного гроша не дам. Это почему же?» «Да потому что там внизу смерть, и скоро она выберется, на поверхность». «Ага, ага, смерть, значит, интересненько», — услышали они позади себя смутно знакомый голос. Обернувшись, Сэм увидел перед собой блоху, а рядом с ним и двух других криминальных типов. «А кореша нашего жбана куда дели?» — с интересом спросил блоха. «Там он», — Сэм указал на спуск в подземелье. «Чего ж не вылез на свет божий? Или нашел чего? Отойти боится?» «Может, и нашел». «И не замочили ли вы его? Что-то уж больно подозрительно. Вы здесь, а он внизу остался. С чего бы?» «Если и замочили, то никак не мы», — хмуро отозвался Сэм. «А кто же? Ну давай, колись». «Только не лепи Горбатова. Все равно дознаемся, что почем. Мы не такие уж тупорылые, как ты думаешь. Что тут у вас происходит?» Сэм понял от бородков просто так не отвязаться. «А может, это и к лучшему. Ускай спустятся вниз, а там их встретят. Посмотрим, кто кого». И он стал во всех подробностях рассказывать о том, что произошло в подземелье. Его внимательно слушали не только бандиты, но и все остальные, кто находился на площадке. Их лица выражали явное недоверие. Слишком уж фантастично звучало повествование. — Туфта! — наконец произнес блоха. — Вот ни на грамм не верю, а, братаны! — обратился он к своим соратникам. — Вы как? Те мрачно закивали головами. — Какие-то мертвецы! С какого хрена они ожили? Разве мертвяки оживают? «Байда! Ты нам лапшу на уши вешаешь!» «Я как кумекую! Вы там что-то надыбали, аж бан вас цыканул!» «Ну, вы его и того мочканули! А земеля? Так дело было?» «Если не веришь, можешь спуститься и проверить», — отозвался Сэм. «Погоди с проверкой! Мы сначала тут у вас шмон наведем! Не ховаете ли чего! Ну-ка, ребята, пошукайте в будке!» Оба бандита в развалку двинулись к строительному вагончику. Через пару минут они появились вновь, держа в руках саблю и другие находки. — Так я и думал, — задумчиво произнес Блоха. — Значит, кое-чего все же надыбали. — Ну а рыжье где? — Золотишко, то есть. — Да не нашли мы никакого золота, — взъярился Сэм. — Может, оно там есть, только мы его не видели. — Хавала заткни, — спокойно сказал Блоха. — Про рыжье, пока базара нет. Ты нам жбана предъяви, живого или мертвого. Я же сказал, он внизу. — Вот и пойдем к нему, дружбан. — Вам надо, вы идите. Я туда больше не полезу. — Не, дружбан, полезешь. Еще как полезешь. Иначе я тебя. Блоха достал здоровенный черный пистолет и без церемонии ткнул стволом в подбородок Сэма. — И не только тебя он повел дулом в сторону остальных кладоискателей. — Всех вас, сук, замочим, если ж бана не найдем. Без базара. Все, полезли. И не задерживай, тебе же хуже будет. Сэм понял, отвертеться не удастся. Он вздохнул и приказал сменить батареи в фонарях. Блоха продолжал распоряжаться. — Рыхлый, кондихаешь со мной. А ты, Боба, остаешься наверху, за остальными присмотришь чтобы не разбежались. Фонарь мне самый лучший. Ну, полезли, уроды. Только предупреждаю, там тебя ждут большие неприятности, — заметил Сэм. И тебя тоже, — невозмутимо отозвался блоха, — если не предъявишь жбанов целости и сохранности. Давай, двигай первым, и не вздумай дурковать. Когда Сэм спустился на каменный пол подземелья, Ему вдруг впервые за сегодняшний день стало по-настоящему страшно. Если в первый раз он просто не мог поверить в происходящее, то теперь отчетливо ощущал подстерегающую опасность. Он даже не пытался объяснить хотя бы самому себе, что, собственно, происходит. Откуда взялись эти твари и как они вдруг ожили? Или, может быть, они вовсе и не умирали, а пребывали в таком состоянии всегда? И кто их запер? Однако все это его сейчас не интересовало. Главное в подобной ситуации выжить. Но для этого нужно, чтобы блоха хотя бы шел впереди. А пока Сэму в поясницу упиралась дула. Сэм шел очень медленно, светя перед собой фонарем. «Нельзя ли поживее?» Блоха больно ткнул его пистолетом в спину. «Нельзя!» — отрезал Сэм. «И не тыкай, пожалуйста, своей пушкой!» «Не выступай, урод!» «Лучше скажи, куда это мы идем? И где ж бан?» «К нему как раз и направляемся. Скоро встретитесь». Почувствовав скрытую насмешку или даже угрозу, блоха вновь сильно вдавил ствол под левую лопатку, но не произнес ни слова. Они шли молча по гулкому коридору. Лучи фонарей метались по покрытым паутиной и плесенью стенам. И вдруг впереди возникла неподвижная черная фигура. Сэм, обладавший хорошей реакцией, тут же остановился, а налетевший на него блоха чуть не сбил с ног. «Это кто?» — удивленно спросил он. «Я же говорил, мертвец». «Да брось ты лепить, какой еще нахрен мертвец?» «Самый настоящий. Можешь подойти и проверить». «Я и без подхода сейчас проверю». Грохнул выстрел. Сэм невольно зажмурился. Сразу же заложило уши. Ударившая в нос, пороховая гарь заставила чихнуть. Когда он открыл глаза, фигура продолжала все так же стоять на их пути. «Вот зараза!» — выругался блоха. «Не мог же я промахнуться!» «Конечно, не мог!» — подтвердил Сэм. «Ты точно попал. Только его убить нельзя!» «Это почему?» «Да потому, что он уже мертвый!» «Хрень, не верю! Он чего, окаменелый?» «Вовсе нет!» очень даже шустрый, только к нему подойти нужно поближе. — Вот ты подойдешь. Давай, двигай вперед. — И не подумаю. — Смотри, я тебя сейчас самого мертвецом сделаю, только уж точно не живым. — Сказал же, не пойду. Блоха, что я с силы ударил Сэма по шее. — Иди, говорят тебе. — Не выйдет. Лучше пристрели. — Ладно, уговорил. Ствол уперся Сэма в затылок. — Ну, бывай здоров, дружбан. Передавай привет Володе Ленину. Напряженная тишина повисла в подземелье. Так прошло несколько секунд. — Не передумал? — спросил блоха. — Ладно, пойду. Так-то лучше. Дуй потихоньку. Сэм сделал несколько неуверенных шагов в сторону Черного. Тот не реагировал. Позади себя он слышал напряженное сопение блохи. Бандит на цыпочках двигался следом. Сэм на мгновение замер и тут же почувствовал толчок пистолета в спину. «Не останавливайся!» — прошипел бандит. До черного оставалось метра два. В свете фонаря Сэм хорошо рассмотрел его. Иссохшее тело блестело, как антрацит. Глаза мерцали стеклянным блеском. скаленный рот был полон острых акульих зубов. Мертвец вдруг напомнил Сэму противотанковую мину каких он много встречал на полях минувших битв, будучи в молодости черным следопытом. Мину старую, ржавую, однако вполне пригодную к употреблению и только ждущую своего срока, чтобы рвануть. Дрожь пробежала по телу. «Дальше не пойду», — промолвил он и отпрянул. И тут словно сработал детонатор. Мертвец чуть заметно шевельнулся. «Видишь?» — заорал Сэм. «Ожил!» Блоха тут же выстрелил, и Сэм увидел места, куда вошли пули — грудь и живот. Но результат был нулевой. Мертвеца только отбросило к стене, которую он и так подпирал. Троица остановилась на безопасном расстоянии вне досягаемости рук черного. — Ну что, убедился? — спросил Сэм. — Ага. Сколько их там? — Не считал, но много. Может, двадцать, а может, сто. Вот они и напали на вашего. Тот тоже все наражен лес. Блоха сплюнул. Он явно не знал, что делать дальше. Лучше убраться отсюда, заметил Сэм. Кажись, ты прав, отозвался блоха. В это время позади них раздался вопль боли. Кричал рыхлый. Сэм и блоха разом обернулись. Оказывается, пока они разбирались с мертвецом, загораживающим дорогу, другая подобная тварь незаметно подобралась сзади и вцепилась в Рыхлого. В свете фонарей было хорошо видно, как костлявые пальцы впились в жирные плечи парня, сдирая кожу и мясо. «Уберите это!» — орал Рыхлый. «Снимите его с меня!» Блоха бросился к соратнику и схватил Черного за голову, пытаясь оторвать его. Шея захрустела, и голова Черного, легко отделившись от тела, осталась в руках у Блохи. Однако верхние конечности твари продолжали рвать тело рыхлого. Сэм, наблюдая, как блоха отрывает хрупкие, но весьма сильные пальцы от плеч своего товарища, совсем забыл о первом мертвеце и очнулся только тогда, когда почувствовал уже на своем теле цепкую хватку. Он взвыл и, не раздумывая, врезал кулаком по живым мощам. Удар пришелся по нижней челюсти мертвеца. Она хрустнула и отлетела. И тут Сэм допустил ошибку. Вместо того, чтобы бежать, он стал обороняться, отбиваясь от наседавшей твари руками и ногами. Черный, вначале едва ухватившийся за куртку, вцепился более основательно и ни на секунду не ослаблял хватку. Его костлявые пальцы, словно штопоры, ввинчивались в тело и рвали его. Нестерпимая боль, пронзившая все существо Сэма, вылилось в непрекращающийся вопль. Он вдруг понял — больше не вырваться, ему приходит конец. «Помоги!» — крикнул он. Но блоха был занят тем, что отрывал костлявые фаланги от тела Рыхлого. Он что-то неразборчиво промычал, но и только. Сэм барахтался на полу, пытаясь сорвать себя вцепившуюся тварь. Теперь движения его стали почти автоматическими поскольку мозг был заполнен животным страхом, не дававшим сообразить, как действовать дальше. «Только бы вырваться! Только бы вырваться!» Лишь одна эта мысль сверлила затопленное ужасом сознание. Однако пальцы мертвеца вгрызались все глубже. В последнем просветлении Сэм вдруг осознал. Костлявая длань разорвала грудную клетку и стала выламывать ребра. Он издал последний душераздирающий вопль и судорожно засучил ногами. Только сейчас блоха оторвался от своего занятия и осветил распростертое тело Сэма. То, что он увидел, вызвало внезапный приступ рвоты. Он отскочил от рыхлого и согнулся пополам, но тут же спохватился и, не переставая болевать на ходу, бросился прочь. Вид блохи, вылезающего из дыры, привел зрителей в оторопь. Его руки и одежда были в крови, по лицу размазаны сопли и слюни. Безумные глаза готовы вылезти из орбит. Как только он учатился на Земле, то тут же бросился бежать без оглядки».